Совет номер четыре. Как писать более эмоционально. Начнем с анекдота. Клиент сам себе пишет объявление. Значит, записывай. ремонт квартир от 7 тысяч рублей за квадрат. Бригада суперпрофессионалов. Объект под ключ. Передовые технологии. Качественные в срок. Так. Нас рекомендуют друзьям. Ну что еще? Зависть соседей обеспечена. Дальше. Наш ремонт вы не забудете никогда. Блин, оказывается, мы такие крутые перцы. Ну-ка поменяй от 10000 за квадрат. Всего 5 минут работы, обилие прилагательных море клише и разбухшее чувство гордости за себя. Вот приемы, которые действительно помогут вам писать тексты эмоциональнее. Два плюса на один минус. Чтобы рекламный текст вызвал положительные эмоции, придерживайтесь этой пропорции. На один негативный аргумент в тексте указываем два позитивных. Обратите внимание, это соотношение действует для всего текста целиком. Вспоминайте схему PASS, которую мы разбирали в прошлых главах. В начале поста обращаемся к проблеме клиента, и каждый признак — это и есть негативный аргумент. Значит, в середине текста нам нужно назвать по две выгоды на каждый. Каждому абзацу по факту. Чтобы текст цеплял, старайтесь в каждом абзаце указывать минимум один факт или одну цифру. Допускается на четыре понятных факта, один непонятный. Вполне допустимо, чтобы произвести впечатление эксперта и заинтриговать. Делайте комплименты. Отличный инструмент, чтобы вовлечь в чтение. Доброе слово, как известные кошки, приятно. Приятно, когда хвалят тебя, читателя. Такой подход выделяется и привлекает внимание на фоне тысяч хвастливых постов, в которых авторы кичат со собой и своими достижениями. Контрастирует с потоком негатива, обилием текстов, в которых говорится только о том, насколько все плохо в душе, в стране, в мире. Хочется похвалить в ответ, поставить лайк или оставить комментарий. А это та самая социальная валюта, которую так ценят алгоритмы социальных сетей, ранжирующие посты. Комплимент пригодится там, где хочется обратиться к подписчикам. Именно в этой части текста, куда напрашивается фраза «Дорогие мои читатели», чаще всего в начале или в конце. Используя комплимент в самом начале поста, вы задерживаете внимание. Пусть даже на долю секунды. Это уже первый шаг к погружению в текст. А если после комплимента вы устроите правильную горку, то никто не устоит. Но подождите, ведь комплимент делается одному человеку. Когда вы можете найти в нем то, что заслуживает похвалы? А в случае с тысячами подписчиков как быть? Вы же большую часть из них глаза не видели? Давайте разберемся. В жизни комплимент чаще всего делается внешности или предмету гардероба, на худой конец уму. Это те признаки, которые бросаются в глаза. Пожалуй, самые популярные комплименты — это комплименты «глаза мы платим». Речь о персональной похвале. Мы же разбираем приемы создания комплиментов не персональных, а массовых. Для этого выбираем однородную группу читателей и хвалим ее. В комплименте отмечаем какой-то признак, который есть у всех или почти у всех представителей этой группы. Или они хотели бы обладать этой характеристикой. Комплимент начинается с существительным. Именно оно указывает, кому адресована похвала. Какое существительное мы берем? Роль в обществе. Мама, папа, учитель. Внутреннюю роль. Эту роль, которую приписывает себе подписчик. Альфа-самец, светская львица, интеллектуал, брутал. Профессия или должность. Руководитель, охранник, повар. Любой другой определяющий признак. К существительному мы добавляем на выбор предлагательное, метафору, сравнение читателя с человеком, являющимся для него авторитетом. Рассмотрим данный прием на примерах. Пример номер один. Комплимент директору. Представьте, что вы ведете аккаунт компании, который читает разнородная аудитория. Нужно обратиться именно к руководителям, привлечь их внимание к комплиментам в начале поста. Разберем алгоритм работы по шагам. Первый. Определяем группу читателей. С этим мы определились. Руководители. Второй. Подбираем существительное, по которому они поймут, что обращаются именно к ним. Как называем читателей в тексте? Директор, владелец бизнеса, руководитель, босс. Третий. Придумываем комплимент, используя прием, описанный выше. Если вы считаете себя владельцем компании, прозорливым, как Стив Джобс, читайте дальше. Нам есть что обсудить. Вы мудрый руководитель. Стремитесь выстроить в компании оптимальный микроклимат? Вы босс справедливый, как Соломон? Пример номер два. Комплимент маме. Продолжаем представлять. Теперь вы ведете инстаграм-аккаунт, в котором публикуются кулинарные рецепты. Аудитория разнородная, и нужно обратиться к женщинам, которые готовят блюда для своих детей. Задача, привлечь их внимание комплиментам в начале поста. Разберем алгоритм по шагам. Первый. Определяем группу читателей. Это женщины, у которых есть маленькие дети. Второй. Подбираем существительное, по которому они поймут, что обращаются именно к ним. Мама. Мамуля. Третий. Придумываем комплимент. Вы, как заботливая мама, желаете счастья своему ребенку. Мама, ваши руки нежные, словно лепестки роз. Чтобы комплимент привлекал максимум внимания, придерживайтесь трех критериев. Комплимент должен быть конкретным. Вы отмечаете определенное достижение читателя. Коротким. Три-четыре предложения. Сдержанным. Не перегибайте с восторгом. Момент, с которым я постоянно сталкиваюсь на тренингах, когда мы отрабатываем этот прием. Многие участники опасаются, что читатели заподозрят их в неискренности. Мол, хвалишь, но не от чистого сердца. Давайте разбираться. По каким признакам мы оцениваем неискренность? По невербальным. Неискренность выдается не словами, а поведением. Одно и то же слово, сказанное с улыбкой или сквозь зубы, производит разные впечатления. Если человек смотрит на вас из-под лобья, в руках сжимает бейсбольную биту и чеканя каждое слово, произносит «Спасибо тебе, дорогой друг», то сразу становится понятно, что он совсем нас не хвалит, а скорее наоборот, обещает неприятности. Но когда вы пишете комплимент, то за ним не видно вашего взгляда и не слышно интонации. Невербальные сигналы отсутствуют. Поэтому даже если вы неискренне пишете этот комплимент, он все равно зайдет. Доброе слово и кошке приятно.